Тучи занимались сейчас обе стороны ущелья. В их черных клубах происходило какое-то упорядоченное движение. Они сгущались по краям, образуя почти вертикальные колонны, а их внутренние части вытягивались и сближались все больше. Казалось, какой-то гигантский скульптор с необыкновенной быстротой формировал их невидимыми движениями. Несколько коротких разрядов пронзили воздух между ближайшими точками туч, казалось, рвавшихся друг к другу, но каждая осталась на своей стороне, вибрируя центральными клубами во все более убыстряющемся темпе. Блеск этих молний был удивительно темным. Он на мгновение освещал обе застывшие в полете миллиарды серебристо-черных кристалликов. Потом, когда скалы повторили несколько раз эхо ударов, слабое и приглушенное, словно их покрыл поглощающий звук материал, Обе черные тучи, дрожа, напрягаясь до предела, соединились и перемешались. Сразу потемнело, как будто зашло солнце, и одновременно в воздухе появились неясные изгибающиеся линии, и Рохан только через некоторое время понял, что это гротескно изуродованное отражение дна ущелья. Воздушные зеркала волновались и таяли под покровом тучи. Вдруг он увидел гигантскую, уходящую головой во тьму, человеческую фигуру, которая неподвижно смотрела на него, хотя само изображение непрерывно дрожало и колебалось, гаснущее и вновь вспыхивающее в таинственном ритме. И снова ушли секунды, прежде чем он узнал собственное отражение, висящее в пустоте между боковыми полотнищами тучи. Он был так удивлен, до такой степени поражен непонятными действиями Тучи, что забыл обо всем. У него блеснула мысль, что, возможно, Туча знает о нем, о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди камней ущелья. Но и этой мысли он не испугался. Не потому, что она была слишком неправдоподобна, он уже ничего не считал невозможным, просто он жаждал участвовать в этой мрачной мистерии значение которой, в этом он был уверен, не поймет никогда. Его гигантское отражение, сквозь которое слабо просвечивали далекие склоны верхней части ущелья, куда не достигала тень тучи, таяло. Одновременно из тучи высунулись бесконечные щупальца. Если какое-нибудь втягивалось обратно, его место занимали другие. Из них пошел черный дождь, становившийся все более густым. Мелкие кристаллики падали и на Рохана, Легко ударяли его в голову, осыпались по комбинезону, собирались в складках. Черный дождь все шел, а голос тучи — это всеобъемлющее, охватившее не только долину, но, казалось, всю атмосферу планеты гудения усиливался. В тучи образовывались локальные вихри, окна, сквозь которые просвечивало небо. Черный покров разрывался посредине, и двумя валами тяжело, как бы неохотно попятился к зарослям, заполз в неподвижную чащу и растворился в ней. Рохан по-прежнему сидел без движения. Он не знал, можно ли стряхнуть кристаллики, которыми был обсыпан. Множество их лежало на камнях. Все до сих пор беревшее, как кость ложа ручья, было словно забрызгано черной краской. Он осторожно взял один из треугольных кристалликов, и тот будто ожил, деликатно дунул на руки теплой струей, и когда Рохан инстинктивно разжал руку, взлетел воздух. Тогда, будто по сигналу, все вокруг зароилось. Это движение только в первый момент представлялось хаотичным. Черные точки образовали над самой землей слой дыма, сконцентрировались, объединились и столбами пошли наверх. Казалось, скалы задымились какими-то жертвенными факелами несветящегося пламени. Потом произошло что-то еще более непонятное. Когда взлетающий рой повис, как огромный пушистый черный шар над серединой ущелья на фоне медленно темнеющего неба, тучи снова вынырнули из зарослей и стремительно бросились на него. Рохну показалось, что он слышит скрежещущий звук воздушного удара, но это была иллюзия. Он уже решил, что наблюдает схватку, что тучи извергли из себя и сбросили на дно ущелья этих мертвых насекомых, от которых хотели избавиться но понял, что ошибается. Тучи разошлись, и от пушистого шара не осталось и следа. Они поглотили его. Мгновение, и снова только вершины скал кровоточили под последними лучами солнца, а раскинувшаяся долина снова стала пустынной.